День третий. Снаше, повоюйте. Прорейд в тыл противника и уху из джентльменов. Эпиграф. Хоть умели летать Атлантиды сыны, но не спас третий глаз их от силы воды. Маша Макарова. Что-то там про Арарат. 17 января 1940 года. Где-то у озера Мятя-Ярве, в районе хутора Лахо-Маатила. Примерно в 10 километрах северо-западней дороги Тия, западный берег Ладожского озера. Как мы выходили в этот рейд, долго рассказывать не буду. Но, похоже, в этот день Бог явно был на стороне атеистической РККА. На наше дурацкое счастье, под утро, когда еще было темно, с неба повалил довольно густой снег, и это было здорово. Хотя бы потому, что любую авиацию такая погода выводила из игры начисто. Корректировать артиллерийский и минометный огонь в таких условиях тоже практически нереально. Да и снайпером не очень комильфо. А что мы плохо видели, так и нас со стороны тоже было плохо видно. Собственно, что и требовалось. Тем более, что изначальный расчет у меня был на то, чтобы неспешно и не обнаруживая себя дойти до нашей цели, затем, когда начнет темнеть, фигурально выражаясь, нассать в муравейник, и еще до утра уйти в Освояси. Снег в этом моем стратегическом замысле упрощал многое. В составе ушедшей на вроде бы безнадежное задание лица, упровожающих нас на дело Гримоздюкина и остального котлового бамонда были словно во время гражданской панихиды в Колумбарии. Группы. Кроме меня были будущие академики и создатель какого-то там перспективного научного направления, а ныне Всего лишь младший сержант Игнатов с неразлучным напарником Шипиловым. Оба кюнства и не кстати, а может и кстати, примазавшаяся к нам безбашенная летчица. Интересно, что ремонтников мне даже не пришлось особо долго уговаривать. Когда они накануне вернулись врем летучку я сформулировал им нашу боевую задачу предельно просто. Сказал, мол, так и так, идем громить вражескую базу. А там явно будет какая-то боевая или транспортная техника, которую нам, возможно, придется не только ломать и уродовать, но и наоборот приводить в порядок и заводить с тем, чтобы быстро смыться оттуда, пока супостаты не очухались. Ну а поскольку никого грамотнее вас, ребятушки, по части ремонта моторов и прочего здесь нет и в помине, я не приказываю, а прошу вас, не по-командирски, а чисто по-человечески, пойти с нами. Ну и далее, в том же духе. Постарался убедительно изобразить, что тем самым советская родина в моем лице оказывает им невероятно высокое доверие. И, что интересно, оба они согласились практически не раздумывая. Похоже, мое появление здесь и неизбежно спровоцированная им незапланированная активность невольно вывелись в части личного состава из ступора. Видимо, ремонтники... которым явно опротивило каждый день копаться в обледенелых моторах здешней техники, которая не факт, что вообще куда-то поедет, тоже решили, что действовать в текущей ситуации продуктивнее, чем ровно сидеть на заднице. Разумеется, Гримоздюкин был против ухода наверное верную гибель столь ценных кадров, но я его убедил одной единственной фразой. Товарищ замком взвода, поймите, так надо. Но ну, почему с нами пошла летчица, вы уже знаете. лыжи и лыжные палки нашлись на всю группу с учетом того что лежало в ремлетучки еще две или три пары кузнецов похоже притащил из своих крайних походов по периметру собственно у меня опробованные в предыдущем начнем выходе лыжи были ремонтиков пришлось переобуть с сапог на несколько великоватые явно снятые с покойников, но зато вполне совместимые с мягкими креплениями лыж валенки в дополнение к которым я чуть ли не насильно, заставил их натянуть поверх голифе стёганые, ватные штаны. Минимальный запас зимнего обмундирования у гримоздюкина, как оказалось тоже был, как никак старшина, а это во все времена даже не профессия, а скорее образ жизни. Ну а летчицы заровняты мягкие крепления лыж удалось более-менее подогнать подунты. Как я успел понять, кюнсты обращались с разного рода лыжной приблуды вполне профессионально. С оружием было сложнее. Я, кроме своего обычного набора, взял испанский маузер покойного капитана, трофейный револьвер и ПТР я оставил Гримоздюкину, с категорическим приказом любой ценой вывести их к нашим и предъявить как лишнее свидетельство грубого вмешательства англичан в эту войну, и ракетницу со всеми наличными цветными ракетами. Разведчики из 301-го Лыжбата были со штатными СВТ, Что еще для ближнего боя могло быть в их арсенале из оружия будущего, я боялся даже представить. Ремонтники имели помосинской винтовки и нагану. Ну а у пилотессицы был только наган. Гранат у нас с собой не было. Но я проследил, чтобы ремонтники взяли с собой по полсотни винтовочных патронов. Кроме того, мы захватили два трофейных автомата Суоми с запасными дисками и одну финскую винтовку, В девичестве тот же Мосин-Наган с 30 патронами. Поскольку кюнсты до предела навьючились своими причиндалами, кроме хитрых защитных рюкзаков они были обвешаны еще и многочисленными подсумками. Брать все это с собой пришлось, поскольку наше возвращение вовсе не казалось очевидным. Трофейные стволы тащили ремонтники и летчица. Как я понял, пресловутый термобарический дезинтегратор был в мешке у Кузнецова. Атомная хреновина была явно очень компактная. Со стороны нельзя было даже предположить, что этот лыжник упаковал в рюкзак нечто взрывное. но ну, а Смирнов пер с собой оставшийся Айнбрух. Снег продолжал идти довольно густо, мело, и поземка закрывала все безобразия предшествующих боев, попутно убирая из пейзажа следы наших лыж. Даже когда рассвело, в лесу было видно плохо и недалеко. Впрочем, даже в хорошую погоду лыжные прогулки по лесу удовольствие ниже среднего. Конечно, ремонтники из-за клялись и божились на своих комсомольских билетах, что имеют некоторую лыжную подготовку ОСО авиахимовского разлива, но реально они стояли на лыжах явно с трудом. Даже если какая-то подготовка и была, практики все равно наблюдалось 0,1. До кюнстов, которые, похоже, смогли бы нормально бежать на лыжах даже по асфальту или гальке, Им по-любому было далеко. Вроде бы 10 километров, не бог весь какое расстояние. Но вот если зимой, до да на лыжах, да по лесу, расклад получается кардинально другой. Особенно, если ты не спортсмен, а вынужденно заменяющий собой лошадь, боец РККА. Я понимал, что кюнсты вели нас, четко перенгуя где-то там, впереди, какие-то видимые только им одним сигналы или помехи от своей предельно непонятной, но все-таки работающей аппаратуры, а значит, мы навряд ли заблудимся. Но, с другой стороны, двигались мы более чем неторопливо, постоянно останавливаясь для осмотра местности, что давало постоянную передышку ремонтникам и летчице, которым было явно тяжело. Я хоть и ощущал себя в лесу не слишком уютно, в стиле новогодних приключений Маши и Вити, но, скушав перед выходом очередную подсунутую Смирновым питательную пилюлю, чувствовал себя как малосольный огурец и совершенно не боялся окружающей чаще, где буквально за каждым деревом мог таиться глазастый финн с ружьем. Вступать в бой и обнаруживать себя раньше времени нам было нельзя. Конечно, я понимал, то вряд ли финны понастроили здесь такую же крутую оборону, как на Корейском перешейке. Но нарваться на их посты все равно не хотелось. Увидев, сполошаться, набежит рота лыжников и привет. Конечно, Кюнсты с их реакцией первые минуты боя запросто положат человек 10 из своих самозарядок. Но остальные вцепятся нас бульдожьей хваткой. И о главной цели нашего рейда придется забыть. Чего ещё ожидать от времени, где все всё понимают буквально и воюют всерьёз? Это в нашем, переживающем перманентное нашествие орд эффективных манагеров, которые считают, что буквально всё в этом мире надо развалить, поделить и продать, в странном времени вместо нормальных войн какой-то позорный договорняк в стиле секса по переписке, с сообщениями по электронной почте в стиле Господа супостаты, завтра, во столько-то часов по Гринвичу, по вашим позициям в таком-то районе, будет совершенно неожиданно нанесен ракетный удар. Кто не спрятался, мы не виноваты. Вместо науки, медицины и образования, ученых опять в ходу теория плоской земли, количество сертифицированных знахарей, колдунов и прочих народных целителей местами уже превышает количество дипломированных врачей, а у медленно, но верно теряющих способность писать от руки, думать и говорить детей и подростков, главной из способностей считается умение правильно ставить галочки или крестики в нужных местах отпечатанных заранее тестов. Сплошное средневековое мракобесие и шарлатанство. Президенты и премьер-министры мировых держав сплошь фрики и педики, а на посты министров обороны назначают бакалавров истории искусств или врачей-гинекологов. ну и так далее, можно продолжать до бесконечности. И все это ну никак не располагает к тому, чтобы делать хоть что-то серьез, пресловутый принцип так сойдет, там, у нас, победил буквально все. Хотя лишний раз вспомнить про то, что будущее у моих спутников и их потомков будет, мягко говоря, не безоблачное, было не время и не место. Хвала темпоральному полю, Кюнсты делали свою работу профессионально, поэтому к полудню, когда мы преодолели явно больше половины расстояния до озера Мятия-Ярви, никаких стычек с финнами у нас не случилось. Конечно, нельзя сказать, что противника в округе вообще не было, но, обнаружив неприятеля, мы затихали, а потом уходили в сторону. Один раз увидели примерно в полукилометре от себя цепочку из десятка лыжников. маскахалаты с поднятыми капюшонами, за спиной винтовки или автоматы Суоми, курс в направлении, противоположном нашему, на юго-восток, то ли патрули, то ли очередные охотнички на тропе этой войны. Пару раз мы обнаружили финские секреты. Отрадно, что каждый раз мы натыкались на них явно до того, как они успевали рассмотреть или услышать нас. Детально разглядеть их было сложно. Но один раз вражеский наблюдатель сидел явно на площадке, устроенной в ветвях толстой и чрезмерно разросшейся стороны сосны. Каждый раз я замечал противника с помощью своего сна, но все равно кюнсты успевали отреагировать на неприятеля раньше меня, и это не могло не радовать. После небольшого привала, в ходе которого ремонтники и летчица, не снимая лыж, пожевали сухарей и попили водички, кстати, запас харчей у нас с собой был более чем минимальный. Мы снова шли, петляя и запутывая следы. Противника мы по-прежнему не встречали. Спустя пару часов, когда все так же сыплющее нам на голову снег северное небо стало немного темнеть, я наконец-то смог разглядеть в бинокль открывающиеся за деревьями впереди нас пустое белое пространство. Похоже, это и было искомое нами замерзшее озеро Мятя-Ярви. Типа. Теперь можно было потихоньку двигаться вдоль его берега. Однако почти одновременно с этим ко мне подошел Смирнов, доложивший, что видит впереди какой-то источник тепла. Остановив движение группы и приказав остальным быть в полной боевой готовности и наблюдать, мы на пару с ним выдвинулись вперед, я активировал сна и действительно увидел впереди нечто розово размытое. Похоже, Облако теплого воздуха или дыма тянулось прямиком из-под земли, а чуть в стороне от него, опять-таки на уровне снега, просматривалась слабая красная отметка, какую сна обычно выдавал при обнаружении человека. «И что это, по-твоему?» – спросил я у Кюнста. «Скорее всего, блиндаж или зот «Проверим». Смирнов кивнул. Далее мы пошли на лыжах уже привычным порядком. Он впереди, я за ним». В какой-то момент он прислонился к елке и поднял руку. Я, стараясь не запутаться в лыжах, бросил палки на снег и осторожно выставил окуляры бинокля из-за другого дерева. Сквозь мельтешащий перед глазами снег стало видно примерно 10 траншею, если не полного, то близкого к полному профиля, явно отрытую здесь еще до зимы. Ближний к нам конец траншеи заканчивался пулеметной позицией. где из-под белого то ли чехла, то ли простыни торчал характерный цилиндрический кожух Максима. Поскольку пулемёт стоял не на бруствере, а за ним, но всё-таки имел щит и колёса, он явно был на дореволюционном четырёхногом станке Соколова. Другой конец траншеи упирался в основании некоего, слегка возвышающегося над снегом то ли холмика, то ли насыпи. Похоже, именно там и была входная дверь блиндажа, из печной трубы которого лениво уходило в небо тепло в виде почти невидимого визуально из-за снега дыма. Между пулемётной позицией и брендажом в траншеи маячила одинокая фигура в белом маск-халате с поднятым капюшоном и винтовкой за плечом, явный часовой. Стало быть, хоть нападения они здесь явно не ждут, караульную службу всё-таки несут исправно. Что-то в этом часовом меня сразу же смутило. Приглядевшись, я понял, что именно. На его груди висела небольшая прямоугольная сумка из брезентухи цвета хаки. Причем под брезентом внутри сумки просматривалось нечто твердое и гофрированное. Далеко не сразу, но до меня дошло, что это противогазная сумка британского образца, причем носимая часовым в четком соответствии с требованиями тех же британских уставов. Ни у одного ранее встреченного мной за трое суток в этих местах финского солдата я ничего подобного вообще не видел. Интересно, на буя ему вообще противогаз? Применение отравляющих газов при отрицательных температурах – вещь не особо реальная в принципе. Относительно морозоустойчивый зарин и прочие вексы появятся здесь, а если точнее, то в Дриттенрайхе, лишь через несколько лет. под конец Второй мировой. Правда, реально их никто и никогда так и не применит. И слава богу. К тому же, против этих нервно-паралитических ОВ один противогаз не очень-то поможет. Тут даже не факт, что и полный армейский ОЗК спасет. Спрашивается, и что, черт возьми, может значить этот противогаз? Конечно, занятный казус. Но с некоторых пор я отлюбил подобные непонятки. И сколько их там, по-твоему?» Шепотом спросил я у Кюнста. «Человек восемь-десять, включая часового. И, похоже, у них к этому блиндажу протянут полевой телефон», ответил он скучным тоном бухгалтера. «Да, людобойство – это, как ни крути, тоже учет. Вдвоем справитесь? Только одного нужно обязательно живым. Не знаю, как вам, но лично мне, без запроса свидетелей, дальше идти как-то ссыкотно. Справимся». После этого мы вернулись к остальным. Там я и Кюнсты освободились от лых шипалок, мешки и прочие причиндалы из будущего Смирнов и Кузнецов снимать не стали. Я популярно объяснил лейтенанше Заравнятых и объекту, с прикнувшим Шепиловым, что впереди нас финский блиндаж и пока непонятно, то ли это просто пост, то ли огневая точка. В общем, мы с разведчиками пошли туда, брать языка. Поскольку эта троица была не способна помочь нам в столь деликатном деле, я велел им оставаться на месте, стереть наши лыжи и наблюдать. Лейтенант за за старшего. Как-то реагировать я разрешил им только, если начнется стрельба. Если же никакой стрельбы не будет, сидеть на месте до тех пор, пока кто-нибудь из нас троих за ними не вернется. Главное, не нервничать и никакой самодеятельности. По-моему, они меня поняли. Далее мы ушли и немного отойдя разделились. Кюнсты, чей алгоритм действия я даже не пытался понять и просчитать, тихо и незаметно удалились, пропав в снегопаде, который стал заметно реже. Я же дополз до того места, откуда только что наблюдал за блиндажом и залег там, приготовив ППД к возможному бою. Как я уже успел заметить, лежать на снегу удовольствие сильно ниже среднего, поскольку это как минимум холодно. Уж не знаю, как снайперы умудряются сутками лежать в этих самых сугробах и не отморозить себе чего-нибудь. Профессиональная выучка – это то, чего у меня в данном случае не было. Глядя в бинокль, я в какой-то момент активировал сна и вдруг понял, что всего метров в десяти от меня за деревом движется не особо крупная, много меньше человека, желто-оранжевая метка. Посторонний объект? С чего вдруг? Я резко повернулся в ту сторону и увидел то, что меньше всего мог ожидать. Пригнувшись к самому снегу, на меня смотрела вопросительно злющими желтыми глазами довольно крупная кошка. Судя по серо-коричневому пятнистому окрасу, мощным лапам, кисточкам на ушах и короткому хвосту обрубку, несомненная рысь. С одной стороны, это котяра завсегдата из здешних лесов. «Спасибо, что ко мне не подобрался бурый мишка или, скажем, росомаха, от которых и огнестрельное оружие может не спасти. В зимнюю спячку она не впадает и в это время года активно охотится. А с другой, неужели опять начинаются непонятно чьи эксцентричные штучки с не кстати возникающим, словно из ниоткуда, котом, вместо которого мне в этот раз подсунули его хищно-лесной вариант?» Надо будет потом обязательно доложить об этом работодателям. И ведь вроде бы разные там специалисты-зоологи утверждали, что рысь по жизни одиночка и любит тишину. Чего же этот экземпляр забыл там, где стреляют и плохо пахнет? В этот момент я инстинктивно потянулся к автомату, понимая, что кажется слишком отвлекся, и тут же осознал, что рыси больше почему-то не вижу. Желто-оранжевая тепловая отметка быстро удалялась за деревьями, забирая резко вправо от меня. Будем надеяться, что эта киска, сочетая меня слишком крупным и невкусным, рванула искать что-нибудь более доступное и калорийное. Кстати, а вот интересно, рыси свежемороженную мертвичину едят? Если так, то им и прочим хищникам тут жратвы до конца зимы хватит. Отогнав от себя ненужные мысли, Как-никак, у нас тут не канал Animal Planet или что-нибудь в том же духе. Я вернулся к наблюдению за блиндажом и, глядя в бинокль, понял, что ничего нового там не видно, если не считать отсутствие головы часового над бруствером. То есть, момент проникновения в траншею кюнстов я явно проморгал. А вот чуткая рысь, похоже, уловила какое-то движение поблизости и тут же рванула от греха подальше, понимая. что непонятные перемещения людей с еще более непонятными железками в руках не сулят ей ничего хорошего. Никакой стрельбы не было, это не могло не радовать. Прошло минут 15-20, и тянулись эти минуты просто бесконечно, словно часы. И, наконец, над бруствером траншеи возникла обтянутая шерстяной шапочкой голова и плечи знакомой фигуры. Это был Кузнецов, который помахал мне рукой. Стало быть можно, дело сделано. Я встал со своего снежного ложа и, перехватив автомат поудобнее, в одну перебежку достиг траншеи, тяжело перевалившись через бруствер. Давишний финский часовой лежал лицом вниз, уткнувшись в успевший скопиться на дне траншеи снег. Никакой крови на нем не было видно, но он был явно и непоправимо мертв. Винтовка стояла рядом с ним, аккуратно прислоненная к обложенной аккуратными деревяшками стенке траншеи. М да Эти окопы блиндаж построили явно задолго до начала этой войны. Откинув автомат за плечо, я пошел за Кузнецовым в блиндаж. Кюнст, слегка пригнувшись, вошел первым, открыв передо мной низкую, хорошо подогнанную дверь из толстых деревянных брусков. Из блиндажа потянуло теплом, пахнуло казарменным душком пота и несвежей одежды вперемешку с ароматом какой-то жратвы. Войдя, я первым делом запнулся обо что-то мягкое. На полу, лицом вниз, головой к выходу, лежал мертвяк в сером мундире с тремя золотистыми угловыми лычками на зеленых петлицах. Стало быть, сержант. На клиновидных погонах эмблемы в виде золотистого льва с мечом. Стало быть, пехота. До двери, в которой тянулась его правая рука, неизвестному сержанту не хватило меньше метра. Перешагнув покойника, я вошел в освещенной керосиновой лампой блиндаж. Поскольку амбразур с установленными в них пулеметами я не увидел, это был именно блиндаж. Что сказать? Добротно. Как говорил Вася Теркин в известной поэме Твардовского, тут, ребята, чай пить можно, стенгазету выпускать. Просторно, стены обиты досками. В левом, ближнем к двери углу, деревянные пирамиды с пятью винтовками и несколькими пустыми гнездами под оружие. Рядом лежало штук 5 покрашенных берилами касок германского образца времен Первой мировой. Кроме винтовок, я приметил два автомата Суоми. Один стоял прислоненным к нарам, другой висел на торчащем из стены то ли гвоздики, то ли крючке. Рядом с винтовками на еще нескольких крючках шинели и несколько маск-халатов. Последние были не в виде комбезов или курток, а именно халатов с капюшонами длиной ниже колен, которые вполне могли пригодиться нам. В дальнем правом углу блиндажа топилась большая железная печка с толстой трубой. На ней стоял, словно материализовавшийся, с каких-то дореволюционных фотографий, пузатый кофейник и парящая кастрюля без крышки. В кастрюле, похоже, кипел какой-то суп. В середине помещения длинный стол из толстых струганных досок, на столом, на вбитом в потолок крюке, освещающая в блиндажке рассиновая лампа, в облегчающей переноску толстой проволочной оплетки. На дальнем конце стола приоткрытая жистяная коробка с полевым телефоном, провода от которого тянулись по полу к дверному косяку и далее, видимо, наружу. Еще на столе были горка винтовочных патронов, семь пустых эмалированных мисок, ложки. Отдельно миска с короткими и толстыми сосисками явно домашней выделки. Или это у них такая колбаса. Нож, десятка-полтора кусков толсто нарезанного серого хлеба, Кружки с чем-то светло-коричневым, судя по запаху, с какао. Что, выходит, мы им обед обломали? У стола стояло в беспорядке несколько табуреток. Дальше, от пола до потолка, шесть пар дощатых двухъярусных нар. На четырех из них постелей не было. Одни – голые доски. На остальных – подушки, тюфяки и вытертые шерстяные одеяла больничного вида. Ну и кроме того… Уже очень специфическое дополнение к стихийно сложившемуся натюрморту, ну или пейзажу. Кроме сержанта, о тело которого я запнулся, входя, еще пять трупов в пьексах и серых старомодных мундирах, чем-то похожих на кайзеровскую армию. Двое без кителей, в сероватых нижних рубашках, у одного бриджи на ярко-красных подтяжках. Два тела лежало на нарах, откуда они, похоже, не успели встать. Еще двое между нарами. Один сидел на полу, привалившись спиной к стенке, и уронив голову на грудь. У этого на воротнике мундира и в углу рта были видны невнятные потеки и брызги свернувшейся крови. Раны остальных в глаза не бросались. Что сказать, приятно иметь дело с чистой работой. Называется, собирались пообедать, а пришлось помирать. В центре композиции, расставив ноги, стоял Смирнов, полностью одетый и даже с рюкзаком за спиной. но без СВТ, которую он аккуратно поставил к стеночке. А перед ним, на табурете, сидел в крайне неудобной позе седьмой фин, взятый, как я и заказывал, живьем. Руки связаны за спиной, ноги в серых галифе, тоже умело прихвачены вязками ниже колен. Во рту кляп, свернутый то ли из подвернувшегося носка, то ли из чего-то типа полотенца. Как и все здесь, пленный была бут пексы. Явно расслабившийся пленый был без хитиля, в расстегнутой чуть ли не до пупа серой рубашке с нагрудными карманами и погонами. На этих самых погонах я рассмотрел по одной угловой нашивки и той же пехотной эмблеме «Видель вас мечом». Стало быть, капрал. Довершала картинку грубая деревенская физиономия, светлые растрепанные, то ли спал, то ли пытался сопротивляться волосы и дико понимающие глаза на выкоте. Пока я снимал с рук перчатки и с интересом разглядывал пленного, кузнецов взял откуда-то из-за двери свою самозарядку и без каких-либо команд вышел на мороз. Надо полагать, бдить не дреманно. то есть наблюдать за обстановкой. Уважаю. И вновь мне в глаза бросилась та же интересная деталь. Противогазы. Четыре штуки лежало в углу, рядом с несколькими парами лыж, а еще пара сумок, рядом с нарами. Намордники были такие же, как и у часового в траншее, английские. Неужели я что-то упустил, и наш заклятый друг Маннергейм всерьез готовится к применению отравляющих веществ? Но почему именно здесь и сейчас? Чего-то тут не сходилось. В общем, все финны кроме одного были убиты, но крови при этом пролилось как-то мало. Странновато. Чем это вы их? Спросил я Смирнова. Флексы. Ответил тот столь буднично, словно все в этом блендаже не были зарезаны, а фатально отравились грибами или несвежими консервами. «Чего-чего?» – не понял я. «Действительно не понял, без дураков. Флексы, они же флексибель клинге. Или гибкие лезвия», – скупо пояснил Смирнов. От его делового тона повеяло каким-то прямо-таки смертным холодом. И я даже не стал спрашивать, что это за такие гибкие лезвия. Уж больно угрожающе звучало само их название. Ну и вон нафиг, еще приснится потом не кстати. Этот цел, кивнул я в сторону раскорячившегося на табуретке белобрысого капрала. Цел. Ты с финского на русский обратно сможешь переводить? Да. Замечательно, тогда кляп ему вынь, только осторожно, а то чего доброго укусит. Кляп был вынут, но кусаться... или активно возражать по поводу своего нынешнего состояния, в мои времена какой-нибудь попавший в подобный переплет тупой Янкес начал бы немедленно орать о том, что он американский гражданин и за ним немедленно пришлют авианосец или аэромобильную бригаду. Ага, сейчас. Ошалевший фин не стал. Вместо этого он сначала выдохнул, а затем глубоко вдохнул. Было видно, что ему, мягко говоря, хреново. Он явно не понимал, как его умудрились столь быстро и качественно спаковать. «Хаулуатко элаа, мулкувисте?» – спросил я пленного. «Килла!» – ответил он, от отчего-то совсем не удивившись, что я называл его ушлепком. То есть, ушлепок действительно хотел жить. Собственно, подобными фразочками из воздушно-десантного разговорника на случай Третьей мировой В стиле, ваше имя, фамилия, звание, часть, если хотите жить, проведите нас к ракетной установке. Мои познания в финском в основном и ограничивались. Тем более, что на следующий вопрос, говорит ли он по-русски, в вполне ожидаемо ответил отрицательно. Так что дальнейший допрос ввелся уже через Толмача, то есть Кюнста Смирнова, познания которого в языках, видимо, были сопоставимы с роботом Си-3Пи-Оу. Спроси, кто он вообще такой, сказал я своему переводчику. Оказалось, что передо мной некто капрал Анти Саммотаако. Да чего же красивая фамилия. Почти что Самотыко. А в сочетании с именем вообще Анти Самотыко. Из третьей роты тридцать седьмого пехотного полка финской армии. На простой вопрос, что вы здесь делаете? Пленный ответил, что их отделение несет здесь караульную службу. Точнее сказать, несло. Служба-то осталась. А вот отделение, увы. Далее я узнал, что в этом блиндаже отделения, в соответствии с установленным распорядком, сменяются раз в неделю. Кроме ведения наблюдения, отделение обязано парами или тройками выходить на патрулирование окрестностей два раза в день, утром и вечером, доклады о том, что обнаружили и увидели во время патрулирования, по телефону. На вопрос, почему же сегодня они все, очень не кстати для себя, оказались в блиндаже, Капрал ответил, что сержант Пуури, видимо, тот самый, что лежал у двери, счел возможным не посылать патрули из-за начавшегося снегопада и плохой видимости. И господин лейтенант Кулмааринин, которому он доложил об этом по телефону, это ему разрешил. «На кой ляд здесь вообще пост и что находится на самом озере?» – задал я вопрос. «Это военная тайна», – заявил честный финский самотыкло. «Не смешите». Вы еще мне тут про присягу вспомните. Тоже мне, герой засратый. Сначала попадает в плен, а потом лопочет что-то о солдатском долге. Будете юрить, убьем нахрен, сообщил я через переводчика. Не знаю уж, как Кюнст перевел на финский, к примеру, слово «засратый», и тут же спросил, на озере Аэродром? Было видно, что пленный заметно удивился, но все же закивал утвердительно и с явным облегчением. Однако тут же затараторил на своем непонятном языке, что сам он на этом аэродроме не был и где именно он находится толком не знает. Якобы он всего лишь, как и другие солдаты, часто видел, как на лед озера рядом с хутором садились, а потом взлетали оттуда же летавшие над округой самолеты. Далее он зачем-то сообщил, что всех жителей выселили с хутора Лахо-Маатила еще в ноябре, когда война с советами только началась, и якобы теперь туда толком никого не пускают. Зато он неоднократно видел появлявшихся со стороны хутора в сопровождении господина лейтенанта Кул Мааринина и господина капитана Самуэль Сона, странных людей в гражданской одежде и неизвестной ему в военной форме, которых он почему-то назвал то ли чужаками, то ли иностранцами. И якобы чужаки эти говорили на непонятных языках. «Они говорили по-английски», — уточнил я. Капрал затараторил как пулемёт, что у него всего шесть классов образования, а ещё у него жена и двое детей, и вообще он крестьянин, и эту войну в принципе не одобряет. Ну да, в плену сразу проснулось пресловутое классовое чутьё, и в иностранных языках он не силён, а на слух может различить разве что шведский язык, а вот с немецким или русским у него якобы уже проблемы. В принципе, это было вполне понятно и неудивительно. Однако болтливый пленный тут же обнадежил меня, поскольку, по его словам, господин капитан Самуэльсон несколько раз называл некоторых чужаков за глаза «чертовы англичане». При этом и господин лейтенант, и господин капитан, по его словам, держались с этими иностранцами, словно рекруты перед генералом, то есть слушали чужаков, стоя перед ними чуть ли не на вытяжку. При этом чужаки, обращаясь к этим двум почтенным офицерам, наломанным финском и шведском, якобы называли их исключительно на «ты», что, надо полагать, шокировало рядовой состав. «И сколько вы видели на озере самолетов?» – уточнил я. Капрал ответил, что никогда не считал. Может, их там было пять, а может и все десять. В воздухе он больше четырех самолетов одновременно якобы не видел. Не думаю, что он при этом сильно врал. даже, скорее наоборот, мог немного преувеличивать. «А танки на хуторе есть?» – спросил я без всякой паузы. Позволивший пленить себя капрал удивился еще больше. Однако было видно, что тот факт, что мы и без него неплохо знаем все тайны этого сраного хутора, доставляет ему явное облегчение. В конце концов, если проклятые большевики все и так знают, и его болтовня под страхом смерти – не столь уж и большая измена. Один танк. Уточнил пленный, поспешно добавив, что он хоть убейте, ну за этим дело как раз не станет. Не знает, что это за танк. Во-первых, он до этой войны танков и в глаза не видел, и не знает, какие они вообще бывают. А во-вторых, господин лейтенант Кул Мааринин и господин капитан самуэльсон неоднократно объявляли солдатам, что все, связанное с этим танком, страшная военная тайна. Потом он рассказал, что танк этот вроде бы привезли сюда по узкоколейке, примерно с месяц назад. То есть привезли по железной дороге, сгрузили, а сюда он уже дошел своим ходом. И в течение последней пары недель этот загадочный танк периодически выезжал куда-то в сторону фронта. Вроде бы туда, где сидели в окружении большевики. А вчера вечером случилось нечто невероятное. Танк почему-то не вернулся обратно. Все вокруг забегали и засуетились, куда-то звонили. Потом посылались за медиками и гоняли неизвестно куда гусеничный трактор с волокушей. Ближе к ночи, наконец, привезли четырех чужаков. Один из них был убитый, двое ранены, а еще один с ожогами. Потом чужаков на том же тракторе с волокушей увезли в сторону узкоколейки. С ними уехало еще несколько чужаков и приехавшие по их вызову из штаба господин капитан Самуэль Соон с врачами и санитарами. Обратно на хутор ни трактор, ни его пассажиры до сего момента не вернулись. «Зачем вам, идиотам, противогазы?» – спросил я. «Оказалось, что намордники всем здешним подсакам, пардон, солдатам, выдали дней пять назад. Тогда на хуторе произошло что-то странное. Сначала была тревога и какая-то беготня, а потом чужаки неожиданно раздали всем противогазы, А господин лейтенант Кул Мааринин немедленно толкнул речь солдатам о том, что якобы у чужаков на хуторе произошла утечка ядовитого газа, типа фазгена или люизита, каким потравили кучу людей в Первую мировую. Но все это еще одна страшная военная тайна. Далее всем, без исключения, солдатам строго-настрого запретили подходить к хутору ближе, чем на полкилометра. На этом расстоянии развесили предостерегающие таблички, а если что, ходить по хутору, только надев противогазы. А сам ваш драгоценный господин лейтенант тоже в противогазе разгуливает, уточнил я. Оказалось, нет. Выяснилось, что блиндаж был отрыт недалеко от места, где к хутору с юго-востока от этой самой узкоколейки тянулось нечто, отдаленно похожее на единственную дорогу, Летом по ней можно было проехать на грузовике, а зимой разве что на тракторе. С других направлений подойти к хутору Лаху-Маатила было проблематично, поскольку вокруг озера были мелкие озера. Не факт, что замерзающие болота и малопроходимый лес. Так что это мы сюда удачно зашли, хотя нельзя было исключать, что кюнсты точно знали, куда нас ведут. И постоянных постов с других концов не было. Только редкие патрули из лыжников. Да и кто бы сунулся сюда, скажем, с северо-запада? но ну, тот самый, пресловутый штаб, куда должны были периодически отзваниваться солдатики с этого поста, находился вовсе не, как я сначала подумал, на хуторе, а, как сказал саму тыку, в тупичке, то есть на небольшом полустанке возле конечной точки узкоколейной железной дороги, до которого от хутора по прямой было километров 5-6. Я, естественно, спросил, какого хрена? Это же далеко. Пленный ответил на это, что там якобы уютнее, поскольку есть электричество, а также телефонная и телеграфная связь с Савонлинна и даже с Хельсинки, Тёплые казармы для роты охраны, санчасть, кухня со столовой и еще много чего.